«А вы его как?» Старик опять не понял. Она объяснила, ну, как он к нему обращался? По имени, отчеству, фамилии? Как? «А я его, конечно, больше по имени, Ну, иногда по отчеству, а если при чужих людях, то, конечно, только товарищ, товарищ Зыбин». «Значит, вы были в довольно-таки близких отношениях, так?» «Ну и какое он производил на вас впечатление?» Старик поднес платок к лицу и стал тереть подбородок. Ну, резкий он, грубый или наоборот вежливый, обходительный, как говорится, народный. Старик отнял платок от лица. Я ничего от него плохого не видел. А другие? Про других не знаю. Ну как же так? Ведь вот он вас дед. Вы его по отчеству, значит, были в приятельских отношениях. Так как же не знали-то? «Хм, — усмехнулся старик, — какое ж у нас может быть приятельство? Он сотрудник, ученый человек, а я столяр, мужик. Вот фамилию еле могу накорябать, так какое ж такое приятельство? Он мне во внуки годится». «Ну и что из этого?» «Как что из этого? Очень даже много из этого. У него и мыслит, когда он отдыхает, все не такие, как у меня». «А какие же?» «Да, такие, пустяшные» познакомиться, встретиться там с какой-нибудь компанией, куда-нибудь смотаться, патефон еще забрать, пластинки добыть. Вот что у него на уме. Какое ж тут приятельство. Удивляюсь. А вы, значит, во всем этом не участвовали? Да в чем я мог участвовать? В чем? В каких его компаниях? Вон где вся моя компания, на кладбище. «Ну, какие же вы страсти, — говорите, — рассмеялась она. Вы совсем еще молодец». Мой дед в восемьдесят на двадцатилетний женился. Старик молчал и рассматривал бурый ноготь на большом пальце. «Ну, а выпить-то вы с ним выпивали?» «Было», — ответил дед, «было. И часто. Счет я, конечно, не вел, но если подносил, как я мог отказаться?» «Ну да, да, конечно, не могли. Так вот, пили и говорили, так?» Дед подумал и отвечал, «Ну, не молчали». «О чем же говорили-то?» — По-разному. Ну, а, например? — Ну, вот, например, в этом году яблок будет много, они через год хорошо родятся, надо посылку собрать. Ты мне, дед, ящики с дырками избей, чтоб яблоки дышали. Или э, что это у нас перед музеем роют? Неужели опять хотят фонтан строить? Или э, я кумыс никак не уважаю, у меня от него живот крутит. Ну, вот. Дед улыбнулся. Ну, а о себе он вам что-нибудь рассказывал? Как он раньше жил, почему сюда приехал, долго ли тут еще будет? Нет, этого он не любил. Он все больше шутейно говорил, смеялся. Над чем же, дедушка? Дед посидел, подумал, а потом мрачно отрезал. Над властью не надсмеивался. А над чем же? Над разным. Вот массовичку нашу не любил, над ней надсмеивался. А еще над кем? Ну, над кем? Мне тогда это было без внимания. Ну, вот секретарша главная в научной библиотеке была. Что-то они там не поладили. На нее он здорово серчал. За то, что не поладили? Нет, за падчерицу. Она пододвинула к себе протокол. А что с ней? Он что-нибудь там? Нет. Дед резко крутанул головой. Отца ее врача забрали, а секретарша все его вещи попрятала, а дочку перестала кормить. Ты мне не дочь, иди куда хочешь. В кана по людям ходил ночевать. Вот он ее очень жалковал. Меня спрашивал, может ее к нам в сменные билетерши взять. Я говорю, поговори с директором. Поговорю, вот не успел. Старик замолк и стал снова рассматривать большой палец. Что болит?, спросила она, участливая. «Да вот, молотком по нему троханул, сойдет теперь ноготь». Помолчали. «Жалко вам его?» Он поднял голову и посмотрел на нее. «Ничего мне не жалко, что мне, сват он, брат, что ли? Всех не пережалеешь», — сказал он досадливо. «Ну, хорошо», — сказала она. «А вот золото у вас пропало», — старик молчал. «Да ведь как пропало-то, прямо из музея утекло». «Что ж он так не доглядел? Это как, по-вашему, его вина?» «Не было его вины. Он тогда в горах сидел. Мы его туда и извещать ездили. А был бы он, он бы этих артистов с первого взгляда понял».